Глава 1. Мутанты. Лука Анигут, межмировой вселенский странник в своей первой жизни, пришёл в себя. Тело его было тяжёлым, мышли неповоротливыми. Ежик перешёх и казался шершавым. Мир вздрагивал и колебался, как если бы Лука ехал вверх. Он заставил себе разлепить веки, и на миг всплеск огненного солнца, которое светило прямо в лицо. Он вещет как гора. Он что, ко мне и нажрался? Проговорили совсем рядом надтреснутым стариковским голосом. Привал! скомандовали в ответ зычным басом, и, сообразив, что кто-то его куда-то несёт, Лука зажмурился, чтобы не выдать своего пробуждения. Его неплавно положили, обрезгли и выбросили на земь так, что голова от удара повернулась на бок. Глаз он не открыл, но прикинул, что теперь удобнее рассматривать тех, кто его тащил. И жгучее пустынное солнце не слепило глаза, а грело затылок. До слуха донесся шорох одежды, оханье, кто-то с кем-то вяло переругивался. Остро ощущалось, что эти люди устали. Лука решил пока не показывать, что очнулся. Сперва надо послушать, о чём тут говорят, понаблюдать у краткой, а же одну подумать, что делать дальше. Сколько времени прошло с той злополучной ночи? 2 недели точно. Столько было нужно метаморфизму, чтобы адаптировать тело к новым условиям. А до того, что случилось с корой, жила ли она? Варианты два: мертва либо продана в рабство, и неизвестно, что хуже, учитывая, какая участь ожидает пленных девушек. Следующим из-за завесы кошмара выплыл образ Гердии, приготовившийся обороняться, раскрасневшаяся с разметавшимися волосами. Только сейчас Лука понял, как привязался к той, которой уже нет в живых. Или северяне не посмели убить Раканта, жену четвертого советника Кросса? Вряд ли что-то могло их остановить, ведь здесь не знали о существовании Ракантов. Что в столице и как там мама? Успел ли Рецини занять трон или Хастиг героически обороняется, сдерживая вражеские орды? Очень хотелось верить, что маме ничего не угрожает. А остальным? Перед глазами пронеслось вереница лиц тех, кто ему поверил: Ленс, командир дворцовой стражи, Гектор, генерал Хастиг, Рейк Винсиро, а ещё Куница, бывший главарь преступной банды, ставший помощником Маджура и женихом Коры. Нужно узнать, что произошло, или уж потом строить планы. Приоткрыв глаза, Лука увидел нависающий над ним тощей зэд в обносках, закрывающий обзор. На штанах в области копчика имелся разрез, откуда торчал длинный, как третья нога, тонкий розовато-серый хвост с пучком рыжих волос, заплетённых в три косички. Лукаш моргнул, но непонятное тростник не исчез. "Слышь, Геко", проскрипел хвостовладелец. "Ну его к двурогаму, не дотащим же. Давай сожрём, никто не узнает". Говорящий постаранился, и в зору луки открылись все участники действия. Под боченец, опершись на огромную дубину, надо всеми возвышался двухголовый человек. Фигура его была треугольной. В верху тело словно ломалось, как дерево, ударенное молнией в середину. Правая голова была кашматая и небритой, а левая лысы. Лицо покрывало недельная щетина. Судя по грозным взглядам обеих, это был вожак. А вокруг? Лука ещё раз сморгнул, но уроды никуда не делись, и он понял, что его подобрали мутанты. Всего он насчитал 10 рых, и все они расположились полукругом, чтобы подкрепиться. Выглядели существа так, словно вышли прямиком из кошмаров, но были ещё ничего в сравнении с теми, что обстреляли их движущийся на север отряд. Казалось, только вчера они направлялись к замку Ярла Размуса, а теперь Лука почему-то здесь. А ну заткнуться доходяги, рявкнул вожак. Если он ценный, нам за него еды на год вперёд отвалят. Вот ты щур, уверен, что он не избранный? Такие ещё 3 дня тащиться к убежищу, проблеял мутант с вытянутым красноподобным лицом, поросшим бурой шерстью. Да и не похож он на избранного. Такого шамана отправят прямиком на бойню, и дай двое роги, отвалят нам за него горсть мяса. На середину поляны вышел бочкообразный, коротконогий карлик без шеи, с головой, сразу переходящей в грудь. Рта у создания не было. Один глаз находился где и положено, а второй затянутый бельмом возле уха. Уродец плюхнулся назад, взметнув облако пыли, завозился в котомке и достал что-то съестное. Его замусоленная рубашка раздвинулась на животе, и оттуда вышинулся язык, слизнул еду с руки. В брюхе урода зачавкало и забулькало. Луку за тошнило. Ошарашенный, он не заметил, что разглядывает мутантов не таясь, и это не ускользнуло от внимания Крышамордова. Он вскочил и указал на Луку пальцем с кривым изогнутым когтим. "Глянь, тя очухался. Теперь на своих двоих пойдёшь". Он ударил кулаком ладонь, ощерившись. Мутанты поднялись и окружили Луку, который, как теперь стало понятно, лежал на самодельных носилках. "На завись". Требовательно пророкотала лысая голова в жака. Как в пустоши попал? – дополнил лохматый. Лукаш мерил взглядом мутанта. Локтей семь в нем точно есть. Захотел солгать, что ничего не помнит, но у него так пересохло в горле, что оставалось лишь покачать головой. Остальные мутанты потеряли к нему интерес и расселись трапезничать. Как от проклятия двурогого кони не двинул? У тебя что, имунка есть? Ну. на что и его лущая башка. К ней повернулась лохматая. Да он еле живой, совсем загнётся. Ему надо воды. Скопытиться, сожрём, брюхом пробулькло клубочкообразный. Головы глянули на него и воскликнули вонисон. Глохнежа! Над лукой возник крышемордыщур, втянул в воздух вполне человеческими надрями. А он точно из наших. Какой-то он нормальный. Нормбак очурился, сказал лохматая голова. Ты на кожу его глянь, блестит как железная, ни язв, ни волдырей, точно сымункой. Из глаз даже гной не течет. Он поднес флягу к губам Луки. Пей, хороший бульон, питательный. От себя отрываю. И от меня тоже, поддогнул лысая. Вещь тима от всех от нас. Проскрипел щур, завертел головой, словно украл что-то. Влага коснулась губ. Бульон отдавал затхлым, но никогда в жизни Лука не пил ничего более вкусного. Влага смачивала пересохшее горло и мгновенно усваивалась метаморфизмом. Лука оживал. "Спасибо", прохрипело он и сел. "Ох ты ж, соловьём залился", потёрла пки щур. "Кто такой, а?" Лука пытался сообразить, как объяснить своё появление в пустыше. Потеря памяти не годилась. Ему нужно было расспросить мутантов о том, как обстоят дела в столице. Наверняка отголоски слухов до них докатывались. Он ещё раз взглянул на мутантов, и его осенило. И врать почти не придётся. Так каким ветром тебя сюда занесло, настаивал двухголовый гекко. А куда вы меня тащите и зачем? В убежище? Шаманам покажем, это приказ. Вдруг ты супер, ты супер. Лука покачал головой. Он вспомнил, что о мутантах говорил капитан Тарсон. В убежище их шаманы отбирают лучших и скрещивают, создавая таким образом линию прирожденных мутантов, супер мутантов. Вроде бы все пустоши темы живут, копят силы, отбирают суперов, чтобы под знаменами Двурогова армия мутантов захватила весь мир, то есть империю. Так что новости хорошие. В рабство продавать его не собираются. Отправлять в суп или на жаркое тоже. Можно немного набраться сил и сбежать на север, выяснять, что скоро. А там без радиации, сжирающей всю энергию колеса, метаморфизм будет работать лучше. Вот только что делать с отрицательным балансом очков Цоуи? Нет, Гекко, задумчиво пробулькал З, мутант с артом на животе. Все знают, что суперы руками крушат скалы и сворачивают шею пустынному варану. А этот заморыш мог бы сбежал бы давно. Жри своих тараканов и не лезь не в своё дело, взбеленилась лысая голова гекко. Лохматая обратилась к луке. А ты чего не отвечаешь? Давай выкладывай, а то скормлю же Он всё жрёт и тобой не подавится. Говорить было тяжело, в горле першило, но Лука выдавливал из себя историю о бедном мальчике по имени Север, которого продали в цирк, и он там остался, потому что был сильным. Заранее он не планировал называться Севером, имя погибшего отца само легло на язык. А обедавшие мутанты стали собираться вокруг Луки, разинув форты, перекошенные покрытый шерстью или чешуёй, сутулый, щербатый, был даже один четырёхрукий, верхняя пара нормальная, нижняя недоразвитая, как у ребёнка. Лука же кашлялся и Гек расщедрился на ещё одну флягу. Поймал недобрительный взгляд сородичей и ответил, тряхнувлохматой головой: "Новый сварим, да воды тут недалеко". Лука опустошил флягу и продолжил сочинять легенду о шамане себе. Когда мальчик вырос, все заметили, что он очень сильный и ловкий. И его забрали во дворец охранять императора. А в пустошь он попал, потому что Маджуру предали, перебили охрану Айву Луку, то есть севера. Убить не так-то просто. Я ж говорил! Радостно воскликнул человек-ящер. А вы врёшь, ты жаба. Я шишку встретил. Так кто-то рассказал, что ехал какой-то богатый отряд. Он втихую за ними крался, слушал, короче, И докумекал, да что там реальный император. Шишка со своими тогда договорился, чтоб не лезли, а они все равно опоперли и четверых их них звалили. Лука вспомнил этот момент, но промолчал. К нему обратился Чур. И че, у императора служил? Чем докажешь? Лука назвал и описал Хастига, но понял, что Мутантанюм впервые слышит. Пока он говорил, Красоморды сверлил его взглядом, и возникало ощущение, странное ощущение, словно в голове гулял холодный скользняк. Мутный он! Наконец вынес вердикт мутант. Подсадной. Может и из наших, но не за нас. В убежище вынюхивает то, что видеть нельзя. Потом этому своему снаушничает. Но вы ему императору, а тот, как узнает, так всем нам и крышка. Я-то чую, вы же знаете, но «Ну, часто ошибаешься, проговорила косматая голова гекко, и лысый был с ней солидарен. Вот о чём я сейчас думаю. Ты же говоришь, что умеешь читать мысли. Щур что шевался, шумно поскреб в затылке. Что я пустозвон. Угадал, обе главы оскалились. А ещё я чую, проскрипел щур, что он принесёт нам беду. Нельзя его в убежище, кончать их в котелок. Лука наблюдал за ними и вспоминал слухи о муттанских шаманах, творящих чудеса и таинственных следящих оракулах. Память Эска услужливо открыла доступ к информации, и существование магии Лука принял как данность. Есть миры, где разумные существа способны создавать предметы из воздуха, проходить сквозь стены, мгновенно перемещаться в пространстве. Почему бы тогда и здесь не существовать магии в зачаточном состоянии? И если крысомордый щур действительно телепат, нельзя его в убежище. Мутант приложил мохнатую руку к груди. Пусть меня глубинный червь сожрёт, нельзя! Щур просто жрать хочет, сказал жаба, переминающаяся с ноги на ногу человека-ящер. В отличие от щура, хвоста у него не было. Кожу просто покрывал слой блестящих чешуек. В тот раз ему тоже что-то показалось. Прикончили мы того чувака, а потом шаманы, короч, чуть нас не перебили. От них-то ничего не утаишь. Шаманы решат, что с ним делать. Вынес Вердикт Гекко лысой головой и рубанул ладонью по воздуху. Я сказал: "Ты, жаба, трясогус, шаманов не пугаться, а уважать надо". Человека ящер, который очень переживал из-за того, что ему не дали закончить рассказ за траториал. Короче, встречал я того шишку и позже. Недели две вроде минуло, но он говорил, что никто обратно не шёл. Другие какие-то ехали туда и назад, разодеты с перьями. А ещё он рёг, что 3 дня было, типа императоры всё. И после той заворухи наши купили девку для двурогова. Я тогда не поверил, а ему на как? Может, они лгут этот чёрт? И кивнул он Луку. Слушая его вполуха, Лука думала о своём. Маджура сопровождали только две женщины Гердиния и Кора. Неужели он имеет в виду Кору? Сердце сорвалось в галоп, о чём немедлительно сообщил метаморфизм. Расскажи подробнее, как можно спокойнее сказал Лука. Про девушку. Как давно это было? Что за жертва двурогаму? Лука понимал, что прошло слишком много времени, и если жертвоприношение планировалось, то его уже провели. Вся надежда на изворотливость коры. Если она сбежала от едугары, может, ускользнула и от мутантов? Собирают самых ладных девушек и дважды в год отдают двурогаму, объяснила лохматая голова гекко. Он выбирает двух лучших, а остальные остаются нам. События складывались так, что маршрут Лукиша совпадал с планами мутантов. Осталось спросить, скоро ли жертва приношение. Он уже открыл рот, но жаба воскликнул: "Тихо!" Мутанты замерли, вытянули шеи, как почуившие хищники шурки. Лука тоже насторожился, но ничего подозрительного не услышал. Тишина стояла гробовая. Вот ты тряшагус, выдохнул Щур. Так тебя мамки над было и назвать. Там кто-то был, Жабу указал на два небольших рыжих холма в октях вста. Мутанты схватили оружие: кто дубину, кто ржавый меч, кто арбалет. Гекко вынул две изогнутые сабли. Говаривали, в пустошах водилось всякое: не только мутанты, но и кошмарные твари, какие отродясь не встречались на обитаемых землях. Лукав вспомнил монстра, пытавшегося его сожрать, и приготовился к бою. Вот только что он может? Насколько хватит метаморфизма, да и достаточно ли ресурса для противостояния? З, бочкообразный мутант припал ухом к земле, полежал немного и пробулькал: "Ничего". Он встал на четвереньки, шумно вдохнул. На всякий случай Лука приготовился активировать боевую форму. На секунду другой ресурса хватит. Я жалею, это пожиратели. Мы их не услышим, прошептал Жаба. Они бесшумны, как тени, и появляются как избездны. Пикнуть не успеешь, а ты уже болтаешься, нанизанный на лапу меч. Они не убивают жертв, жру живем. Не нагнетай, а. попросил Ахмата голова гекко. Ну его кэ в трещину. Поступило здравое предложение от четырёхрукого мутант. Давайте свалим отсюда. Гекко обратился к Луке. Идти сможешь? Поднявшись, тот сделал несколько шагов и кивнул. Щур изло прищурился. Не жду, майш беч. Как-то ты легко согласился с нами идти, точно подляну готовишь. Клянусь сишками при святой матери. С вами безопаснее, объяснил Лука. Это раз, два, в столице меня ждет весельце, ведь я служил свергнутому императору. Аргумент подействовал. Мутанты взяли свои скудные пожитки и цепью двинулись на восток. Именно там, судя по словам мутантов, находилось убежище. И именно там кору готовили в жертву двурогому, если, конечно, он существует. Лука шел предпоследним, за ним топал Шур, сторожил. Когда жертва приношение двурогаму. Не удержался от вопроса Лука. «Хе -хе, тебе ты что, трешагузить? Чей не баба? Сострел кто-то из перед идущих. На следующей полной луне. Не бойсь, мы тебе не отдадим. Самим нравишься. Мутанты захохотали. Напряжение спало. Летучий все рядом З даже расщедрился на полоску вяленого тараканевого мяса. Правда, сначала не предупредил, а когда пояснил, откуда еда, Лукуза тошнило. Зарыс хохотал, выпуская пузыри слизи, а отсмеявшийся сказал: "Ешь, ешь. Здесь это самое, что не наесть еда. Нехоченили, конечно, но почти". "Эхо чинили?" "Ага, -сь. типа эхо тараканов только чинили". Вкусные. Эхо, значит, твари, отразившие эхо проклятья двурогого, объяснил жаба. Намного здоровее тех, что в империи, перебил его Ж. Эхо-торакан и стал бы те, прямо как я, огромные. А ты чтоло быть эхо человек? Сам ты, обиделся Ж. Человек? Я нюхач. Таких как я, одиноко поколение. Солнце палило нещадно. Метаморфизм предупреждал о высоком уровне радиации, и едва успевал её нейтрализовывать, потому каждый шаг давался Луке с огромным трудом. Он еле поспевал за впереди идущими. Всё тело было чужеродным, неповоротливым, ещё и страшно тяжёлым. Может от этого Лука по щиколотку проваливался в иссушенную почву пустоши. Первым делом он собирался найти и вылечить кору, ведь обычному человеку не выжить в таких условиях. Потом вернуться в столицу и будет видно. Путь их лежал между похожими друг на друга холмами, поросшими рыжей травой. Постоянно казалось, что кто-то смотрит в спину, но никого, кроме группы мутантов под предводительством Гекко, в этой части пустыни не наблюдалось. Вскоре холмы стали ниже и уступили место долине, присыпанной мелкой взрыхлённой галькой. Зе остановился, раздвинул складки на брюхе и сказал: "Кто-то тут был". Он шумно втянул воздух. "Ну, тромчую, кто-то большой в земле копался. Пустынный червь, в жопу дворого его тебя накаркает сейчас", рявкнул гекко. И снова луке вспомнился монстр из-под земли. Аспереди меж тем спросили: "Обходим? Гляньте. "Это что, следы?" Лука посмотрел под ноги, в бок, на подножие холма и заметил, что земля исполосана бороздами, словно кто-то всёк её мечом. "Стоять!" скомандовал Гекко. "Пожиратели!" с ужасом прошептал Жаба. Оружиек договорить Гекко не успел. Рыхлая почва под его ногами вздыбилась, и оттуда выстрелило гибкое тело насекомого или человека. В клубах поднятой пыли было не разобрать. Мутанты с первого прыснули в стороны, а потом сбились в кучу, став спиной к спине. Сквозь песчаную взвесь Лука увидел, что возвышающаяся над Гека тварь пробила его острый конечностью, но даже смертельно раненный двухголовый мутант не сдавался. Поднятый в воздух, он хрипел и размахивал саблями, пытаясь отсечь пронзившую его лапу. Пожиратели, мать вашу, нам крышка! – возопил Жаба. Гляньте, они по дебри бегут! Лука повернул голову, заметил два движущихся по холму силуэта, перевел взгляд на монстра, приграждившего путь. Пыль осела, и теперь его можно было рассмотреть: детская пухлощёкая голова с неестественно огромным ртом, туловище до пояса человеческое, а дальше как у насекомого. Пара человеческих рук, пара острых суставчатых конечностей, заканчивающихся за зубриными пилами, как у богомола, и три пары насекомых ног. Заверещав, тварь пробила грудь гекко пикой и пилой, рванула одной конечностью вверх, второй вниз, в спаровое туловище мутанта и отбрасывая его в сторону. Пожиратель так неестественно быстро двигался, что Лука не заметил, когда именно была отрублена лысая голова гекко. Качаясь по склону и толчками выплескивая кровь, она рассевала рот до тех пор, пока её не подхватил другой пожиратель. Взрыгнув, он разъярил пасть и забросил туда в опящую черепушку. Челюсти сомкнулись не до конца, пожиратель поднапрягся, хрустнули сминаяемые кости, брызнули ошметки плоти и кровь, и конвульсивно задергал шеей, заглатывая добычу. Оружие к бою! заржал Лука, выводя мутантов из ступора, прыгнул на первую тварь и за миг до столкновения активировал боевую форму.